Глава пятая. Маша. 2014 год. «Лиза, как хорошо, что я тебя застала. Знаю, что у тебя суды и что вы с Глашей постоянно в разъездах, значит, мне просто повезло, что я застала хотя бы тебя. Но знай, что Глашу твою я люблю уже за то, что она есть». Маша и Лиза обнялись. Большая приемная адвокатской конторы напоминала скорее домашний уютный кабинет, но никак не общественное место. «Послушай», — сказала с восхищением Маша, оглядываясь и осматривая комнату. «Когда была в прошлый раз, ковров не было. Боже, какая роскошь! А полы! Роскошный паркет! Девчонки, какие же вы молодцы! Так подняться! В городе вас считают самыми крутыми адвокатами. Вернее, Глаша еще не адвокат, но, думаю, она тебе здорово помогает». «Глаша моя правая рука», — улыбнулась Лиза. «К тому же она учится, еще немного и получит диплом. Ты права, она замечательная! Елизавета Травина, высокая светловолосая молодая женщина в зеленых шелковых брючках и белой блузке подошла, покачиваясь на высоких каблуках к кофейной машине и включила ее. Раздался страшный шум, и приемное стала наполняться ароматом молотого кофе. Обожаю эту умную машину, сказала Лиза, и кофе сама мелет, и варит его. Кофе получается крепкий. А хочешь, я угощу тебя ромовой бабой? «Глафира не может пройти мимо нашей кондитерской, и меня вот подсадила на разные бабы и клеры. «Можно», вздохнула Маша, и невеселые мысли, ставшие причиной ее визита к подруге, накатили, захлестнули, она едва сдержалась, чтобы сразу не расплакаться. Лиза взглянула на нее с сочувствием. «Знаешь, по твоему лицу сразу все видно. Жаль, что ты не нашла времени зайти ко мне просто так, без причины» чтобы мы с тобой кофейку выпили, поболтали о нашем, о женском. Проблемы с клиентом сильно давят или деньги просят вернуть?» Маша не обиделась на нее за эти вопросы, понимая, что Лиза предположила самую распространенную среди молодых адвокатов проблему, связанную со сложными клиентами, и просто искренне хотела помочь. «Нет-нет, с этим, слава богу, все в порядке». «Неужели с Федором поссорилась? В это я уж точно никогда не поверю». Я знаю твоего Федю, он классный парень и не способен сделать тебе больно. Уф, что-то я, по-моему, много говорю. И это вместо того, чтобы выслушать тебя, Машенька. Садись вот в это кресло, оно волшебное, всем помогает и рассказывай. Лиза, я случайно узнала от своей знакомой, что Федор убил человека. И Маша, закрыв ладонями лицо, не выдержала и расплакалась. Да подожди ты плакать-то. «Где сейчас, Федор?» «На работе. Я ему звонила. Просто хотелось его голос услышать. Попросила его купить хлеб». Она тяжело вздохнула. «Ошибки быть не может?» И Маша принялась рассказывать. «Насколько я поняла, о твоей подруге Гале рассказал эту историю ее муж Никита, считавшийся другом твоего Федора, так?» «Полагаю, что так». Поэтому, собственно говоря, Федор вышел сухим из воды, то есть Никита промолчал, никому ничего не рассказал и позволил другу благополучно уехать в Петербург. Ты хочешь выяснить, правда это или нет, да? Ведь тебе далеко не безразлично, за кого выходить замуж. А если предположить, что это все вранье от начала и до конца, ты не представляешь себе, какие истории выдумывают люди, чтобы что-то скрыть или кого-то опорочить. Ты что-нибудь знаешь об отношениях Федора с Никитой? Может, у них был конфликт? Может, наоборот, Никита совершил преступление и решил свалить все на Федора? Ты хорошо Никиту знаешь? Да нет, почти не знаю. Что это за дом такой, где было совершено преступление, убийство, и никто, кроме Никиты, ничего не заметил? Этот дом принадлежит семье Арноутовых. Состоятельные люди, очень приличные. Да и сын их, Андрей, тоже хороший парень. У него собирались студенты, целая компания. Все веселились, отдыхали, но никогда ничего такого в смысле пошлости не было. Все ребята были порядочные, нормальные, понимаешь? Но Федор среди них был все равно лучше всех. Он очень веселый, компанейский парень, душа общества. С таким, как он, вообще ничего не страшно. Он никогда не предаст, не подставит. Он сама справедливость и порядочность. Вот за кого я собиралась выходить замуж. «Собиралась?» – покачала головой Лиза. «Но что, если это правда? Ведь с Галкой мы встретились совершенно случайно, в смысле, что она не могла подстроить эту встречу, чтобы рассказать мне о Федоре. Понимаешь, о чем я?» «Ну да. То есть можно было бы предположить, что твоя Галка влюблена в Федора, узнала, что он женится на тебе, прикатила из вашей калины, чтобы расстроить свадьбу, опорочив в твоих глазах Федора» что история выдумана ею от начала и до конца, так? Знаешь, ты озвучила эту версию, и она сразу же стала какой-то пустышкой, глупостью. Нет, и встречу подстроить было невозможно, потому что я так рано и в городе-то не бываю. Просто поехала за платьем. Да и в кафе зашла, чтобы выпить соку. К тому же Никита тоже замечательный парень, и с ним, я думаю, она счастлива». Поэтому получается, что она действительно рассказала мне об убийстве, совершенном якобы Федором, даже не предполагая, что он мой жених. И от этой мысли мне становится так плохо. Так плохо! Ох, Лиза, ума не приложу, что делать. Конечно, можно было бы поговорить с ним, но мне самой эта идея не нравится. И знаешь почему? Потому что если он ни при чем, то, во-первых, ему будет все это неприятно, больно, обидно, а во-вторых... Даже спустя годы он не забудет этого вашего разговора. Просто поставь себя на его место, и сразу все станет понятно. Понимаешь, Маша, если бы я не знала Федора, то, конечно, посоветовала бы просто поговорить и все, выслушать его. А дальше будь что будет. Но вот Федора травмировать, тем более перед свадьбой, не надо бы, а? Ты как считаешь? Она говорила так убедительно. И как бы сама удивлялась этому. Тем более, что о Федоре она упомянула в определенном контексте, перечисляя общих знакомых, рассказывая, кто и как устроился в жизни. И получается, что у всех все хорошо, за исключением Федора, человека, за которого я выхожу замуж. У меня скоро свадьба, и я только что купила свадебное платье. Нет, не верю я, что все это придумано. Может, ты будешь удивлена, но пока я ехала к тебе, размышляя обо всем этом, И даже принимая тот факт, что Федор все-таки убил человека, моя мысль помчалась еще дальше, и меня интересовало уже другое. Мотив этого убийства, понимаешь? Ведь он мог защищаться или защищать кого-то другого, или, предположим, встретил человека, который чуть не убил его родителей, или что-нибудь в этом духе. Я хочу сказать, что он мог убить настоящего злодея. Как тогда? «Да все я понимаю, Машенька». Мне много раз приходилось защищать людей, которые совершили убийство. Но убийца, убийца рознь, ты права. Послушай, как страшно это звучит. Более того, я склонна утверждать, что не всякого человека, совершившего убийство, можно назвать убийцей. На войне люди тоже убивают друг друга, но они не считаются убийцами. Они солдаты, герои, защитники и так далее. Скажи, ты готова остаться с Федором, зная, что он убил человека? Я знаю Федю. Если он убил, значит, у него не было другого выхода. Или же он убил по неосторожности. Произошел несчастный случай. Но труп-то он завернул и вынес из дома. Полицию не вызвал, понимаешь? Испугался, понятное дело. Лиза, что делать? Думаю, надо бы поехать в Калину и попытаться найти следы этого преступления. Как ты говоришь, звали этого убитого парня? Коля, Решетов. Ну вот и поезжай. «Думаю, что неплохо было бы тебе встретиться с Никитой, поговорить с ним. Не советую сразу же признаваться ему в том, что Федор твой жених, что вы вместе. Придумай причину, по которой ты приехала в Калину. И будь готова к тому, что Никита вообще будет молчать и ничего тебе не расскажет. Может, он и жене своей, Гале, рассказал случайно, проговорился по пьяной лавочке. А может, спорили, кого-то вспоминали, знаешь, как это иногда бывает? А что мне Феде сказать?» У тебя в Калине родственники остались?» «Конечно». «Ну вот и скажи, что поедешь проведать их. Обычное дело. Машенька, успокойся и возьми себя в руки. Уверена, что все это глупости, и твой Федор никого не убивал. Ты поедешь только ради того, чтобы окончательно успокоиться. Если же нервы сдадут, и ты не выдержишь, и тебе захочется откровенного разговора, найди возможность поговорить с Никитой с глазу на глаз. Объясни ему, что замуж за Федора собралась» что слышала, будто бы у него кто-то есть, какая-то девушка в калине, или что он замешан в какой-то истории. Словом, что ты хочешь все о нем знать. Это будет нормально, естественно. И если Никита захочет, расскажет тебе о том, что произошло на даче Арнаутовых пять лет тому назад. Если же нет, то, возможно, твоя галка что-то напутала. Или же Никита связан обещанием хранить молчание. А может, и у самого рыльца в пуху? Спасибо тебе, Лиза. Помогла мне хотя бы в себе разобраться. Ты права, я сегодня же поеду в калину. Заеду домой, приготовлю Феде поесть, потом позвоню ему. Ладно, тебе все это уже не интересно. Передавай привет Глаше. Удачи тебе, Машенька. Если что, звони в любое время дня и ночи. Мы с Глашей тебе поможем. Да и на Мирошкина всегда можешь надеяться. Он свой человек в прокуратуре. Дома Маша быстро собралась, приготовила Федору на ужин картофельный салат. Поставила на видное место в холодильнике, по опыту знала, что мужчина видит в холодильнике лишь то, что лежит на самом виду, контейнер с котлетами, оделась, посидела несколько минут, чтобы отдышаться, и спросить себя, правильное ли решение она приняла, после чего позвонила Федору. «Федя, привет! Послушай, мне тетя Рима позвонила из Калины, помнишь ее? У нее день рождения. Хочу съездить, поздравить ее, туда и обратно. Завтра уже буду дома. Ты как, не возражаешь?» Конечно, он не возражал. Она слышала лай собаки в телефонной трубке. Возможно, это был очередной пациент Федора. Подумалось, что как-то все-таки несправедливы люди по отношению к Федору. Никто не оценил, что он выучился в Петербурге на ветеринара, параллельно работая вместе с братом, ремонтируя старые, битые питерские квартиры, чтобы заработать денег. Потом приехал в Саратов, выкупил разбитое и разграбленное помещение детского сада, взяв кредит, Заново отстроил его, превратив в настоящую ветеринарную клинику с лабораториями, операционной и всем необходимым. Жил в впроголодь, работая круглыми сутками, чтобы вернуть кредит, пока не встал на ноги и не завоевал доверие жителей города к своей новой клинике. Почему? Почему Галка ничего не знает об этой стороне его жизни, а выдала только ту, черную, криминальную, пахнущую кровью и преступлением? С ее слов получается, что начиная с того момента, как Федор уехал из Калины в Питер, о нем больше никто ничего не слышал, разве что о том, что он жил там у брата и учился на ветеринара. Значит, все их друзья в Калине думают, что он по-прежнему живет в Петербурге. И уж точно никто не знает, что она, Маша Зимина, собирается за него замуж. Что ж, может это и к лучшему. Тогда у нее есть шанс узнать кое-что из прошлого Федора хотя она всегда считала, что знает о нем все. Он в семье единственный ребенок. Отец участковый полицейский, а не прокурорский работник, как сказала Галка. Мама Феди – медицинская сестра в больнице. Весной Маша с Федором ездили в Калину, знакомиться с родителями друг друга. Собрались все вместе на даче у Машиных родителей. Устроили пикник, где две семьи за шашлыком и водочкой договорились о дате свадьбы. И как получилось, что ни Зимины, ни Морозовы Никому не рассказали о таком важном событии в жизни своих детей? Вопрос. Хотя и тайны они из этого делать не стали бы. Значит, круг общения их родителей просто-напросто не пересекался с той средой, в которой жили Галка и Никита Пахомовы, Алиса и Андрей Арнаутов с компанией. Иначе бы Курочкина точно услышала об этом. Городок маленький, новости быстро разлетаются. «Маша, слушай, все грозу ждут». В соседней области такой ливень прошел, что улицы в реки превратились, вдруг вспомнил Федор напоследок. Может, ну ее, эту твою тетю Риму, сидела бы дома, а? Федя, я же на машине, быстро домчусь. Ливень меня и не догонит. А у тети Римы большой дом с садом. Благодать. Она варениками своими меня угостит. Увижу своих родственников. Я же знаю, что тебе с ними было бы неинтересно. Да, я понимаю. Хорошо, поезжай. К тому же у меня сегодня полно работы, три операции запланированы. А Люда не вышла на работу, затемпературила. Я бы сегодня и так поздно вернулся. Конечно, поезжай. Только теплые вещи возьми и заправь полный бак бензина, договорились? Мало ли. Договорились, Федечка, целую тебя. Она выключила телефон. Зачем она едет в Калину? Зачем ей что-то знать о Федоре? Убийство. И вдруг она разозлилась. Подумала, что если выяснится, что Курочкина все это выдумала или что-то перепутала, то и она тоже как бы не невзначай расскажет ей о Никите Пахомове, ее муже, что он вообще педофил. А что? Чем не выдумка? Вот и пусть мучается, проверяет. Или ладно, просто гей. Но что его партнер живет в Москве и зовут его, надо только фамилию выдумать, сказать, что он артист, к примеру. Вот пусть Курочкина и поедет в Москву окунется с головой в богему, поищет какого-нибудь Альберта-вампирова. «Ну и дура ты, Маша!» Она тряхнула головой, встала, взяла рюкзачок, набитый бельем и пижамой, и вышла из квартиры. В машине, чувствуя себя почему-то необыкновенно свободной и несчастной одновременно, она достала сигареты, выкурила одну в открытое окно. Над городом собрались тучи. Слетелись, столкнулись, словно им было тесно на небе, грозясь разразиться громом, молниями и ливнем. Надо было поскорее убираться из города. Машина выехала со двора и покатила в сторону центрального шоссе, по которому можно было выехать за город. Стало совсем темно, словно неожиданно, опережая время, приблизился поздний вечер. Улицы приобрели фиолетовый оттенок, в окнах домов зажигался свет. Маша прибавила скорость и вылетела из города, будто ей и в самом деле в затылок дышала непогода с ветром, ливнем, смертоносными разрядами молний и громом. В городок Калина, сухой, чистенький, позолоченный закатными красками, который и слыхом не слыхивал о саратовской грозе, Маша въехала с чувством, словно ей удалось телепортироваться, настолько сильным контрастом выглядел мирный и спокойный пейзаж родного города. Машина запетляла по узким знакомым улочкам, пыльная неровная дорога привела в утопающий в садах пригород Абрамова, где проживала родная тетка Маши, Римма, и где, кстати, находилась пресловутая дача Арнаутовых, похоронившая, возможно, в своих стенах тайну смерти подростка, Коли Решетова. Маша еще когда только выехала из города, позвонила тетке и предупредила о своем приезде. Попросила ничего не говорить родителям, сказала, что потом все объяснит. Тетя Римма была родной сестрой матери, жила одна, но все в семье знали, что она встречается уже много лет с женатым мужчиной. Ей было под сорок. Она преподавала в филиале университета русскую литературу, писала литературоведческие статьи для журналов, сочиняла пьесы для кукольного театра, а в свободное время расписывала цветочные горшки, которые продавала в городских сувенирных магазинах. Невысокого роста, с милым улыбающимся личиком и веселыми карими глазами с заколотыми на макушке светлыми волосами. Энергичная, порывистая в движениях, она выглядела молодо, чуть постарше своих студентов, которые ее просто обожали. С ней, Маша знала, можно говорить на любую тему. Она всегда все поймет и подскажет, как жить дальше. Кроме того, она умела хранить чужие секреты. «Я люблю тебя, тетя Рима! Маша, выйдя из машины, оказалась в объятиях тети. «Господи, как же ты хорошо выглядишь!» С каждым днем все моложе и моложе. Машуня, а ты-то какой красавицей стала. Не видела тебя всего-то пару месяцев, но ты прямо-таки расцвела. К свадьбе его все тебя будет не узнать. Глаза блестят, щечки румяные. Пойдем скорее в дом, смотри, как стало темно. Говорят, гроза будет невероятная. Вот видишь, какие крупные капли падают. Загоняй машину в гараж, я его открыла специально для тебя. А свою устроила под навесом, где дрова мы там недавно крышу починили, ни одна капля не просочится. У Риммы был крепкий выкрашенный в желтый цвет кирпичный дом с мансардой, просторной верандой и большим садом. Когда-то ей нравилось, что все проходившие мимо люди могут любоваться через металлическую сетку, заменявшую забор, ее розами и гигантскими маками, редкими в этих краях коричными яблоками и ореховым деревом. Но после того, как она однажды переболела тяжелейшим воспалением легких, И чуть не умерла, кто-то в больнице внушил ей мысль, что ее попросту сглазили. И тогда тетя Римма отгородилась от соседей высоким, красивым, выложенным из белого известняка забором. Едва успели поставить машину в гараж и забежать в дом, как на город хлынул ливень, загрохотали крыши домов. «А мы с тобой сухие, успели. Вот, проходи в свою комнату, там я тебе все приготовила. Потом мыть руки и за стол». «У меня сегодня жареный кролик и оладьи со сметаной. Ты ведь любишь мои оладьи?» «А еще, еще... Господи, как же я рада, что ты здесь!» Она повернулась, схватила Машу за плечи и расцеловала в щеки. «Так вот, еще у меня есть малиновая настойка. Очень вкусная, хоть и приторная». После ужина расположились в гостиной на диванах. Огромная плазма переливалась яркими красками. Шла беззвучно сказка, красавица и чудовище. Маша рассказала тете, зачем приехала в Калину. «Ничего себе история!» – присвистнула Римма. «Кто же это такой, Коля Решетов? Он местный?» «Не знаю. Может, у тебя есть знакомые в полиции? Ты могла бы узнать?» «Конечно. У меня везде куча знакомых. Другое дело, с какой стороны к этому подойти, чтобы не навредить твоему Федору. Надо проверить милицейскую сводку пятилетней давности. Вот и все. Нужно узнать, что стало с Николаем Решетовым». Галка сказала, что он вроде бы подросток. Знаешь, она так неуверенно об этом говорила, словно и сама толком ничего не знала или не помнила. Так ведет себя человек, который услышал какую-то информацию краем уха. Сначала она сказала, что Федор забил этого парня насмерть, а потом вдруг решила, что его зарезали, потому что было много крови. Хорошо, предположим, худшее. Но где тогда труп? Говорю же, надо каким-то образом получить доступ к базе данных полиции за тот период. Может, труп найден? Но тогда он должен быть захоронен приблизительно в то же самое время, летом 2009 года, причем где-то здесь, в Абрамово. Хорошо, я постараюсь найти информацию об этом Николае Решетове. У меня в районном отделе образования работает подруга, Ксения. Если этот Решетов подросток или молодой человек, и если из местных, то он должен быть в списках учащихся наших школ или других учебных заведений. Понимаешь? «Коля Решетов. Где-то это имя я уже слышала». «А если выяснится, что был такой Коля Решетов, и его труп нашли здесь, в Абрамово, и что вся эта история с Федором правда, тогда что мне делать? Как быть? Как дальше жить? И зачем я только зашла в это кафе выпить соку? Жила бы себе спокойно, вышла замуж». «Значит, так надо было, Маша», — сказала Рима. Кто знает, может, это даже хорошо, что ты встретила Галку, и она тебе все рассказала. Понимаешь, в городе вашем так много народу. Галя твоя вообще не там живет. Да и ты, насколько я поняла, в такое время по магазинам не ходишь. Однако вам судьба была встретиться. И то, что ты приехала сейчас ко мне, тоже логично, правильно. Родителям мы твоим пока сообщать о твоем приезде не будем. Они тебя сразу же в оборот возьмут к себе. А у нас с тобой все-таки дела, так? Так. Голос Маши задрожал, она всхлипнула. А что, Никита, может мне с ним встретиться? Вот на этот вопрос я тебе пока не готова ответить. Давай сначала подождем результатов моей военной разведки, вернее, полицейской. И если действительно произошло убийство, и Никита был свидетелем того, как твой Федор выносил труп, он же не видел само убийство. Так вот, если он видел, как Федор заворачивал труп и выносил из дома Арнаутовых, то и он тоже совершил преступление, раз не сообщил о нем в полицию. Поэтому не будем торопиться. А еще я подумала, что если и Никита каким-то боком связан с убийством? Все, не плачь. Я знаю Федора и не верю в то, что он кого-то убил. Но проверить, безусловно, надо. Предлагаю тебе успокоиться. Посмотрим сейчас фильм, выпьем чайку, а потом ляжем спать. Утро, как говорится, вечера мудренее».